какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов, какие крестьяне, какие деревни, когда их больше не существует, какое забвение своих собственных предначертаний и мероприятий, давно не оставивших в жизни камня на камне. Кем надо быть, чтобы с таким неостывающим горячечным жаром «Бредить из года в год на несуществующие, давно прекратившиеся темы, и ничего не знать, ничего кругом не видеть». У доктора закружилась голова. Он лишился чувств и упал на тротуар без памяти. Когда он пришел в сознание и ему помогли встать, ему предложили отвезти его, куда он укажет». Он поблагодарил и отказался от помощи, объяснив, что ему только через дорогу, напротив. Он еще раз поднялся наверх и стал отпирать дверь в Ладину квартиру. На площадке лестницы было еще совсем светло, ничуть не темнее, чем в первый его подъем. Он с признательной радостью отметил, что солнце не торопит его. Щелканье отмыкаемой двери произвело переполох внутри. Пустующее в отсутствии людей помещение встретило его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и падающих жестянок. Всем телом шлепались на пол и в рассыпную разбегались крысы. Доктору стало не по себе от чувства беспомощности перед этой мерзостью, которой тут, наверное, расплодилась тьма тьмущая. И до какой бы то ни было попытки водворения на ночевку сюда, он первым делом решил оградиться от этой напасти и, укрывшись в какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и обрезками железа все крысиные ходы.